«Заперты!» — шепнуло ему что-то. Замком и цепью. Голос он не слышал запаха не учуял. Другие пути тоже закрыты. Все проходы в человечьей скале загорожены толстым крепким деревом. Выхода отсюда нет. «Есть!» — возразил шепот, и он увидел образ большого дерева с иглами в десять раз выше человека.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 Повозившись немного, он открыл ставни. Двор был пуст, все окна, видные ему, темны. Винтерфелл спал. «Ходор!» — крикнул Бран, вниз как можно громче. Ходор сейчас спит у себя над конюшней, но если кричать громко, авось услышит либо он, либо еще кто-нибудь. «Ходор, иди скорей! Оша! Мира! Жаен!»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 «Мы оба с тобой, принцы, кто бы мог подумать, однако я взял твой замок, мой принц». «Винтерфелл?» — Бран покачал головой. «Нет, ты не мог». «Оставь нас, верлок». Человек с кинжалом вышел, и Теон сел на кровать.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 он приходил сюда и сказал, что Винтерфелл теперь его. Мейстер поставил свечу и вытер кровь с шеи. Они перерыли ров, влезли на стену с крючьями и веревками и обрушились на замок мокрые, с мечами наголо. Он сел на стулу двери. На его лице снова проступила кровь. На воротах стоял Элбелли Его захватили в башне и убили. Хейхет ранен. Я успел отправить двух воронов, прежде чем они ворвались. Тот, что направляется в Белую Гаваню, летел, но другого сбили стрелой. Мистер опустил глаза в пол. Сэр Родрик увёл с собой слишком много людей, но винить следует не его, а меня. Я не подумал о том, что нам грозит. Я, Жаен, знал.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 Малыш раскапризничался, когда его разбудили. «Хочу маму!» — ныл он. «И лохматика!» «Твоя мать далеко, мой принц. Зато мы с Браном здесь!» Местер натянул на мальчика одежки и повел с собой, держа за руку. Внизу они увидели Миру и Жаена.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 «Это воспитанники леди Кейтлин. Их обоих зовут Уолдер Фрей», — объяснил мистер Лювин. «А это Жаен Рид и его сестра Мира, дети Холланда Рида из Сероводья. Они приехали, чтобы заново присягнуть Винтерфеллу». «Другой сказал бы не ко времени, а по мне в самый раз. Теон встал со своего места. Раз приехали, тут и останутся». «Лорен, давай сюда принца!» Чернобородый плюхнул Брана на каменное сиденье, словно мешок с овсом. Людей продолжали сгонять в великий чертог, подгоняя их копьями и криками. Гейдж и Оша явились с кухни, все в муке. Они замешивали хлеб на утро. Миккина тащили волоком, а он ругался. Прихрамывающий Фарлин...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 «Вообще меня зовут Хекки. Я служил бастарду из Дредфорда, пока Старки не угостили его стрелой в спину вместо свадебного подарка». Теона это, похоже, развеселило. «И на ком он женился?» «На вдове Хорнвуда, милорд». «На этой старухе? Ослеп он, что ли? У нее течки как пустые бурдюки, сухие и сморщенные».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 Микин привстал на четвереньки, выплюнув кровь. «Пожалуйста, не надо!» — мысленно взмолился Брана, но кузнец уже крикнул. «Если ты думаешь, что сможешь удержать север с твоей жалкой...» Лысый вогнал острие копья Микину в затылок. Сталь пробила шею и вышла из горла с потоком крови. Закричала какая-то женщина, а мира обхватила руками Рикона. «Он утонул в крови», — подумал Бран, — «в собственной крови». «Кто еще хочет высказаться?» — спросил Теон Грейджей. «Ходор, Ходор, Ходор, Ходор, Ходор!» — завопил конюх, выпучив глаза. «Заткните-ка этого полудурка!» Двое островитян начали бить Ходора концами копий, и он опустился на пол, прикрываясь руками.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 Пусть Робб Старк правит над Трезубце, если отобьется от Ланнистеров. Север отныне принадлежит дому Грейджиев. «Лорды Старка выступят против тебя», — отозвался Вонючка. «Тот Боров из Белой Гавани. Амберы, Карстарки, тебе понадобятся люди. Освободи меня, и я твой». Теон поразмыслил немного.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 «Оставь свою трепичную висюльку при себе!» Выхватив у островитянина копье, она тупым концом сшибла его с ног. «Мне подавай дерево и железо!» Лысый скорчился на полу, а все остальные захватчики грохнули со смеху. Теон смеялся вместе с ними. «Ладно, сгодишься. Оставь копье при себе. Стик найдет себе другое». Преклани колено и присягай. Больше охотников принести клятву не нашлось. Всех отпустили с наказом исполнять свою работу и не смутьяничать. Ходору велели отнести Брана обратно в постель. Лицо у парня было все в синяках. Нос распух, один глаз закрылся. Ходор! Жалобно проскулил он разбитым ртом. Поднял Брана большими вымазанными кровью руками и вынес его под дождь.